Прискорбно, что вы находите этому месту подобное употребление». «Да пусть уж человек полюбуется! Вас же не убудет, монами! Смотришь, распропагандируете Ванюшку, он вам на революцию пару тысячонок и отвалит». Бестужев повел себя так, как по и полагалось. Он в раз поскушнел, убрал улыбку, принялся озираться. С неприкрытой тревогой, как и подобало благонамеренному российскому обывателю из провинции, купчику рядовому, оказавшемуся нежданно в таком месте... ты так, что ж, господа?» — протянул он с видимым испугом. — Так это, значит, всерьез... — Сережа, ты же обещал совсем другую обстановку. — Испугался, простая душа! — захохотал Серж. Ну, — но плохо твое дело, брат Ванюша. Теперь тебя по возвращении к родным пенатам в Сибирь непременно закатают. С революционерами скажут, их шались в Париже, Иван Савельевич. — А, пожалуйте, прямым ходом по Владимирке... — Ну, господа, ну что же то, — пролепетал Бестужев, потерянно улыбаясь переминаясь ноги на ногу, вообще выказывая явное желание побыстрее отсюда убраться, мы, как бы это сказать, сами сочувствующие, идеалы там, однако же здесь и в самом деле начинало припекать. Он уже вспомнил, где видел субъекта за угловым столиком, ну как же. Первая венская командировка, незабвенная проверка, которую ему устроили на границе переодевшиеся жандармами господа эсеры, а один из ближайших помощников Кудияра, боевик по кличке Ринальдо, Пока что он Бестужев определенно не узнавал, даже в него мнение обращал, но мог присмотреться, узнать, вспомнить. Здесь могут сыскаться и другие знакомцы. Это не смертельно, вообще не опасно, но все равно нескладно получается. Барцев точно прямо на них таращится. С ним-то Бестужев служебным порядком не общался, так что риска быть разоблаченным нет, однако неприятно. Гадюшник, чтобы его... Сереж... — На, Сереж, — протянул он, откровенно дернув спутника за рукав, — поехали лучше в кабаре, ты же обещал. — Ну ладно, ладно, — засмеялся Серж. — Боюсь, Степан Евламыч, не распропагандировать вам Ваньку, он уж от страха сам не свой. Поедем мы, пожалуй, в самом деле в кабаре. Всего наилучшего успехов вам шатать — шатать! Едва оказавшись в тронувшемся экипаже, Бестужев спросил резко, — вы что, умом подвинулись? — Теперь он вспомнил. «Веселый драгун» именно что значился в бумагах особого отдела, как одно из местечек, облюбованных в Париже революционными эмигрантами. «А что?» — думать нужно было. Прежде чем тащить меня туда, все так же жестко продолжал Бестужев. «Вы же прекрасно знаете, кто я. Я мог нос к носу столкнуться со старыми знакомыми, которые мою инкогнито расшифровали бы в два счета. Один, кстати, там и сидел. Хорошо он меня не заметил. А если я не заметил других, вы бы хоть предупредили». — Ну, простите уж, дурака, — развел руками Серж, — я же хотел как лучше. Думал, курьезы ради показать вам один из парижских серпентариев, Серич Змеятников. Не подумал, честное слово. Его оправдания казались ненатуральными, носившими явный привкус дурной театральщины. Бестужев словно столкнулся с двумя совершенно разными людьми. Тот Серж, что на его глазах столь блистательно разыгрывал перед эмигрантами безобидного повесу, так оплошать не мог». Однако же оплошал. Прямые вопросы задавать бесполезно, все равно промолчит. Интересно, сам он эту кое дурь устроил или выполнял инструкции Гартунга? Странные какие-то комбинации взялся крутить Гартунг, ничуть не имеющие отношения к главной задаче, или это какие-то суперковарные ходы, которые Бестужеву пока и знать не положено, но зачем, к чему? Извозчик, вопреки утверждениям Сержа, отлично понимающий по-русски, странный визит веселого драгуна где этом объяснение олег фу иван савильвич сказал серж все еще улыбаясь крайне виновато ну простите уж великодушно прошибся буду свою вину искупать давайте закатимся в мулендера галет или нет лучше в бюлье тамошний канкан и в самом деле переходит границы возможного как о том пишут зрелище пикантнейшее не пожалеете все наши офицеры покончив с делами посещалисье заведения и отрицательных мнений я впоследствии не слышал — Будьте спокойны, уж там-то никого из ваших знакомцев не встретите. — Поедемте, а? — Бестужев угрюмо молчал. — Право же, я не только о развлечениях пекусь, — сказал Серж уже настойчивее. Для обычного костромского кубчика было бы характерно посещение именно таких увеселительных заведений. И как люди взрослые, с последующим знакомством с адептками изящных искусств. — Честное слово, Аркадий Михайлович, в рамках предстоящих комбинаций мне поручили вас туда непременно свозить. — Ну, полагается вам так по образу. — Вы не беспокойтесь, но увеселения любые... — он фотоски подмигнул. — Казенные суммы ассигнованы. Вам тратиться не придется нисколечко, будьте уверены. — Это, конечно, аргумент. Все еще сердито сказал Бестужев.